Глава 10. Они вернулись в замок на взмыленных конях. Макоган остался у ворот, отдавал приказы, укреплял ворота, послал подводы в окрестные сёла за припасами, на случай, если осада будет долгой. А что осада будет, никто не сомневался. К вечеру замок жужжал как встревоженный улей. Все уже знали о том подвиге, который совершили трое из замка, и о том переполохе. Но сэр Торвольд ходил чернее тучи. Турнир окончился не так, как он рассчитывал. Что предпримет король? Мстительный и своенной, нетерпищий прикословие, разве такой простит гибель единственного сына? Начали прибывать подводы с вечиною, солониной, мешками муки, пшеницы. Всё стаскивали в подвалы. Из соседних сёл пришли кузнецы. Походные и горны поставили прямо во дворе. Без всякого зова явились около двух дюжин рыцарей соседей. С ними пришли опытные воины, около сотни. Царю Торвальду доложили, что через 2-3 дня пришлют помощь владетельной бароны, которых теснят приближённые короля. Бесчинство короля и его подданных переполнили их чашу терпения. Нужен только вожак. С возвращением молодого Томаса им оказались малтаны. Уже к ночи загремели звонка трубы, которые заставили Томаса вздрогнуть. Ворота распахнулись, въехала группка всадников. Рядом с ним молодым воином в богатой одежде ехала на красивой молодой лошадке очень юная девушка с золотыми волосами. Они были убраны под вышитый жемчугом убор. Глаза девушки были скромно опущены, но алые щёчки горели. Алика быстро взглянул на Томоса. Тот покраснев, беспомощно взглянул на отца, на сэра Эдвина. Те переглянулись и как сговорившись посмотрели на Яру. Она сидела по другой стороне стола, смаковала пирог с лесными ягодами. Рядом Калика своим ножом деловито резал жареного гуся на части. Наконец, дверь распахнулась. Герольд стукнул о пол и провозгласил: "Благородная леди Крижина, дочь барона". Его толкнули, и Крижина, как вихрь, влетела в зал. Её огромные глаза сияли, белые нежные руки были вытянуты. У Томаса перехватило дыхание, настолько она была хороша. На полголовы ниже Томаса она была стройная и лёгкая. Её фигура ещё больше округлилась в нужных местах, а в пояс она была настолько тонкой, что ободок бокала мог бы заменить ей пояс. Она вся выглядела нежной и чистой, как ангел. Томас. Томас едва успел выбраться из-за стола и подхватить её. Она вцепилась в него и вскарабкалась выше, как на дерево. Радостным визгом целовала и обцеловывала. Отстраняла, чтобы видеть его мужественное лицо, снова прижималась счастливо. Все в зале цвели улыбками, видя такое неподдельное счастье. Почти все. Я так счастлива, так счастлива. Девушка захлёбывалась словами, глаза её сияли. Ты успел, ты спешил. Я бы и так не пошла за него, но всё равно так счастлива, что ты загнал коней и не успел за день до свадьбы. Томас краем глаза увидел, что Яра смотрит на них с жестоким выражением на лице. Она медленно опустила надкушенный пирог на блюдо. Калико ухмылялся, смотрел на молодого рыцаря, как смотрят на канатоходца, что идёт по туго натянутой тонкой верёвке между двумя высокими башнями. Отец улыбался от уха до уха. Глаза были просто подлые и хитрые. Томас кое-как оторвал от себя крежину, что цеплялась за него, как обезьяна за дерево. Бережно опустил на пол. Она поправила причёску. Лишь тогда повернулось сияющее лицо к присутствующим. Простите, сэр Торвольд. Простите, сэр Эдвин. От её сияющего лица и глаз сведли лица присутствующих. Она наконец заметила Калику и женщину в одежде воина. Это твои друзья? Томас сказал неуклюже. Да, леди. Милая крежина. Это вот мудрый отшельник из славянских земель, а это Кхм. Благородная Яра. Крижина светлая и чисто улыбнулась им обоим. Приветствую вас. Спасибо, что прибыли вместе с Томасом. Дороги кишат разбойниками, а втроём безопаснее. Если бы я знала, что по прибытии сразу-то отправишься на турнир, я бы обязательно поехала туда. Олег кивнул. Я рассмотрела хмуро изло. Она вытащила свой нож, придвинула к себе ближе блюдо с поросёнком. Крижина улыбнулась ей. Женщина-воин и должна выглядеть злой. Повернулась к Томасу. Ты счастлив, дорогой. Дальше некуда, пробормотал Томас. Он рванул в ворот. В зале что-то стало так жарко, что у него горели уши, пылала шея. Он чувствовал, как по спине текут крупные как жуки капли пота. Крижина прижалась к Томасу, не чувствуя стыда, потому что все знали, как она ждёт и что будет, если он успеет вовремя. Отец приблизил губы к уху Яры, но сказал достаточно громко, чтобы слышали все. Не правда ли, счастливая пара? Все ждут, когда они поженятся. Голос Яры был как раскалённое железо, когда его опускают в ледяную воду. Они обручены с детства? Я никогда об этом не слышала, сказала она, и Томас увидел, что её глаза из лиловых стали зелёными, а воздух заблестел крохотными, как обломки стекла, искрами. Но выдавил он, чувствуя себя как христианин в руках сарацин. Забот было много, кто говорил домашним. Да и не носят у нас обручальные кольца до того, как святой отец обручит в церкви. Я рассказал низким голосом, к которому примешивалось шипение змии. Очень удобный обычай. Да в чём дело? возмутился он. У нас были стычки с врагами, великанами-колдунами, нас били, клевали, топтали, бросали в темницы. Мы срывались с высоких башен, тонули в седых океанах и алую кровью своейю. Разве было время говорить о мелких домашних делах? Глаза Крижина стали тревожными. Она спросила робко: "Не уж то, не уж то ты ни разу не упоминала обо мне?" Сэр Торвальд сказал звучно: "Я уверен, ты была в его сердце, в самой глубине." Добавил сэр Эдвин. Томас простонал беззвучно. Брижина ласкаясь заглянула ему в глаза. А как же? Ты обещал идти в бой с моим именем на устах. Ты взял меня своей прекрасной дамой сердца. Стон внутри Томаса стал громче. Отец нагло улыбался от уха до уха, зубы выставил как крокодил. Так и было, сказал Томас затавленно. Просто я не кричал об этом на каждом углу. Томас, ну что? Я безгрешен, как десять тысяч ангелов, что помещались на острие иглы. Яров выркнул и громче. Крижина оглянулась на нее. А кто все-таки эта женщина и почему ты все время оправдываешься перед ней? Томас схватил ртом воздух, как рыба, выброшенная штормом на берег, а шторм был нешуточный. Дядя скалил зубы, отец улыбался хитрый и противно. Разве я оправдываюсь? Ты все время оглядываешься на нее. Я вообще молчу, как колика, как рыба об лёд. Я вижу, сказала она таким жалобным, обвиняющим тоном, от которого у всех сжалось сердце, что пока я ждала его годы и годы, он скитался по восточным землям, искал у тех встречных женщин, не пропускал, как теперь вижу, ни одной девки. Девки? спросила я, ровно спокойно. Это у него от меня, сказал отец гордо дяде. Улыбка раздирала рот. Я умел, но дети пошли хлипкие. У Томаса скоро и последний ускользнет, как песок меж пальцев. Томас метнул на пророка гневный взгляд. Слезы заблестели в прекрасных глазах юной невесты. Я ждала, я так ждала. Мой рыцарь был самый смелый, самый отважный. Он придет и спасет меня, но когда пришел, он уже был с пожилой женщиной. Томас искоса бросил взгляд на Яру. Она похоже поперхнулась и некому постучать по спине. Лицо угрожающе побагровело, глаза полезли на лоб. Ее голос был таким тихим и тонким, словно вылезал, обдирая ногти из-под упавшего дерева. Пожилой? Что мне теперь делать? – вопрошала Крижина. Слезы наконец прорвали запруду и брызнули, потекли жемчужинами по прекрасным нежным щекам. Я готовилась растить его детей, воспитывать их такими же отважными и благородными, как и отец. Она с мольбой обратила свои лучезарные глаза, ныне озёра слёз, на Томаса. Её нежные руки поднялись и чуть застыли, не решаясь коснуться Томаса. В глазах была боль. "Томас, сер Томас!" Томас чувствовал себя распятым над костром, голым, а пламя прижигает так, что Он мог водить войска в бой, сам сражался отважно и умело, встречал врага грудь в грудь и не отводил взгляд даже от страшных глаз Василиска. Но сейчас топтался на месте. Наконец выдавил: "Ну, хмм, mm, mm, ну отец, чья хитрющая рожа едва не лоплась от усилий сдержать смех, сказал дяде самым серьёзным голосом. Как мне нравится его скупая мужская речь. Тот из гостей на цыпочках пятился, отыскал, как сарацин за дом дверь и выскользнул из зала. Задогадливым им оказался, как всегда, управляющий Макогон. Надо ему повысить жалование, подумал отец, пока сам не повысил другими путями. Спешно последовали, отводя взоры и пряча усмешки, другие. "Томас, потребовала она, уже едва не плача, почему ты молчишь?" "Ну, промямлил Томас: "Я, хмм, ну, отец гордо оглянулся на дядю. Настоящий рыцарь. Я ж говорил, главное владеть мечом". Олег посматривал на Яру. Она резала молочного кабанчика так, будто вместо него видела другое нежное горло. Даже не заметила, что вместе с дичью развалила пополам и бронзовое блюдо, и вовсю пилит стол. А нож держит так, будто готовится метнуть. "Сэр Томас", Крижина наконец стопнула ногой и гордо выпрямилась. Мокрые дорожки ещё блестели на щеках, но влажные глаза смотрели достойно, дочери могучего барона. "Ты мне всё ещё не ответил". "Ну", сказал Томас так, будто трудился в каменоломне. "Это, хмм, я же что? Ну". Отец в полном восторге ткнул учёного дядю кулаком в бок. Он скоро и писать разучится, а там, глядишь, и корону примерять можно. Яра грохнула рукоятью ножа о стол. Все обернулись. Она встала, гордо, свирепо, с ярко-зелеными глазами. Вид у нее был настолько внушительный, что все разговоры и перешептывания разом оборвались. Голос был сильный и властный. Давайте сперва закончим с тем, о чем сэр Томас едва не позабыл, с чашей. Олег говорит, что её нужно отвезти к развалинам древнего языческого храма. Это можно сделать сегодня. Мне бы хотелось, очень хотелось сегодня же выехать в обратный путь. Утром на рассвете Томас разбудил Макоган. Суровое лицо старого воина было хмурым. Он кивком велел одеться. Томас послушно бросился напяливать на себя одежду и доспехи. Макоган хоть и был пришлым наёмником, но служил в замке много лет. был его наставником в воинской науке, и Томасу в голову не приходило ослушаться. Стоунхендж? Какой Стоунхендж? буркнул Макогон. Они обложили весь замок, мышь не проскользнёт. Теперь вышли из леса, продвигаются к стенам. Томас бросился к окну. За решётками ничего не было видно. Макогон прогудел сзади. И я ещё вчера оставил людей на дорогах на всякий случай. Вернулись, говорят, что со всех сторон подходят войска верных королю людей. Но как он мог так скоро? – пробормотал Томас. Значит, готовился давно и выступил еще два-три дня назад, когда ты был еще за морем. Так что с чашей придется повременить. В северной башне братья Мальтон уже стояли у за решетинного окошка, смотрели. Царь Торвальд обернулся к вошедшим Томасу и Макогану, кивком ответил на приветствие, движением руки отправил к окну. Из-за решётчатое окно было видно, как из-за деревьев выходят ровными рядами легковооружённые воины. Большей частью лучники, прачники, арбалетчики. За деревьями поблёскивала сталь рыцарских доспехов. Цар Эдвин покачал головой. Нас опасаются. Они несут огромные щиты, чтобы избежать наших стрел. Он высунулся из окна, протрубил в рог. Стражи забегали, бросились на стены. Цар Торвальд покачал головой. Нас мало. Придётся поспевать везде. Я возьму на себя оборону главных ворот. Эдвин, тебе придётся отложить свои книги и снова взяться за меч. Ещё не забыл, как им пользоваться? Вспомню, пообещал сумрачно Эдвин. Это что-то доброе трудно вспомнить. А такое? Томас опытен в боях с сарацинами, продолжал Сэр Торвальд. И возьмёт на себя защиту наружных укреплений. Он молод и быстр, сумеет отступить, когда они прорвут внешнюю стену, а они прорвут. А мы свои старые кости таскаем уже не с такой прытью. Макогон будет со своими людьми защищать восточную стену. Надо помнить одно. Нас так мало, что мы постоянно должны видеть, что творится у соседа и поспевать на помощь. Из окна видно было, как быстро воины короля перебегали от дерева к дереву, укрывались за кустарником, окружали замок. Томасы рыцари разошлись, каждый увёл с собой всю группу воинов. Я с тревогой наблюдала, как замки окружили, как прекратилась суета. Все заняли свои места. Наступила щемящая тишина, затем неожиданно и страшно прогремел боевой рог. Она узнала, хотя никогда не слышала, сигнал к штурму. В ответ со стен затрубили во всю мощь, ударили в медные литавры. Поднялся шум и крик. Орали и гремели оружием с двух сторон, но на приступ пока никто не ринулся. Осаждающие выпустили стрелы из арбалетов, а когда опринялись перезаряжать, вперёд выступили стрелки из луков и принялись осыпать стены градом тяжёлых стрел, длинных и опёрённых, с булатными наконечниками. Она услышала крики и ругань. Стрелы иногда залетали в узкие бойницы. Трое были ранены, а одному стрела попала в глаз. Он упал замертво. Часть защитников замка, укрывшись на крыше за щитами, умело отвечала из луков, арбалетов, метала камни из пращи. Нападавшие несли большие потери, ибо защитники выбирали мишени лучше и точнее. Замок был окружён таким количеством лучников, что от летящих стрел у Яры рибило в глазах. Она чувствовала себя беспомощной, ибо против них двинулась вся Британия, а что может горстка защитников полуразрушенного замка? Когда же кончатся у них стрелы, вскрикнула она. Похоже, их подвозят на телегах. Зачем? возразил волхв. Стрелами да камнями истрашно много сделаешь даже против таких ветхих стен. Если бы они только стреляли, то спать можно было бы спокойно. Да, а осада. Такому огромному войску надо что-то есть и пить, они скоро разбредутся. У них хватит сил, чтобы треть отправить на грабежи окрестных сёл. Третий дать отдых, а третью осаждать замок непрерывно, не давая нашим ни спать, ни есть. Два рыцаря огромного роста, действуя плечом к плечу, ввели отряд к внешней ограде. Они, одолевая сопротивление, валили чистокол, подрубали столбы и забрасывали остатками забора пересохший ров. Прорубив широкую брешь в ограде, прорвались было к самой стене, но затем яро увидел, как распахнулись ворота, выметнулся на тяжёлом коне рыцарь в сверкающей броне. На шлеме развивался пышный плюмаж из старусиных перьев. Он повёл за собой совсем небольшой отряд. Натиск их был настолько страшен и стремителен, что нападавших потеснили. Обы рыцари шатались под ударами Томаса, отступали шаг за шагом. Напрасно они призывали держаться. Люди короля падали как переспелые груши, а когда двое остались против Томаса, даже их объединённая мощь дала трещину. Яра вскрикивала от счастья, бледнела, сжимала кулачки, визжала, подпрыгивала, закусывала губки. Калика даже не выглядывая в окно, мог по её лицу сказать, что и как происходит за стеной. Вот Томас наступает. Вот он оступился. Вот наносит три страшных удара, от которых противники шатаются как тростник на ветру. Сломив сопротивление, люди короля прорвались за ограду. Горстку во главе с Томасом прижали к стене. А другие поспешно несли лестницы, приставляли к стенам, торопливо карабкались. Стена здесь была невысокой. Некоторые даже лезли друг на друга, становились на плечи, третьи уже мог ухватиться за край стены. Со стен сбрасывали камни, брёвна, лили кипящую смолу. Лестницы рубили, отталкивали баграми. Раненых оттаскивали, на их место с той стороны рва перескакивали новые бойцы. Рога ревели неумолкая. Звон оружия заглушал крики раненых, угрозы и брань. Наконец защита на стенах начала ослабевать, но пыл нападавших остыл чуть раньше. Под стенами везде лежали горы трупов, ины и воины с жуткими ранениями отползали, волоча перебитые ноги и вывалившиеся кишки. Лестницы были сломаны тяжестью падающих тел. Новые не решались выкоробкаться по трупам своих товарищей, а уцелевшие в яростном натиске теперь пятились, отступали. Держа перед собой разбитые щиты, Олег был на стене замка, под которой кипело лютое сражение. Под стрелы не высовывался, но особенно и не прятался. У Колики, как заметил Макоган, было чутье опытнейшего воина. Он чувствовал, откуда и как полетит стрела, а где будет схватка, куда враг нанесет основной удар, а куда обманной. Дьявол! – скричал Макоган рассерженно. Они всё ещё бьются в ворота, а у нас кончились камни, брёвна и даже кипящая смола. Олег свесил голову, поглядел на ворота. Там с дюжину здоровенных воинов били тараном вакованные железом створки. Те трещали и прогибались. Одна доска уже лопнула, оттуда высунулся стрёк опря. Кальнул одного из бьющих тараном. Тот заорал, а воины, охраняющие таранчиков, мгновенно метнули вдору дротики. Оттуда донёсся крик. Пусть цветы помогут, буркнул Калика. Макоган огрызнулся. Пусть священник молится, мы потом, ежели уцелеем. При чем тут молитвы? удивился Калика. Я говорю про эти изваяния. Макоган проследил за его взглядом. Над стеной и на крыше стояли массивные статуи из камня. У них были строгие худые лица, но весело каждая, судя по масе, с добро рыцарского коня в доспехах и с рыцарем вместе. Ты предлагаешь? Угадал. Но это кощунство, кощунство их держать здесь, сказал Калика. Вера Христова запрещает изображать святость, ибо она духовна. Да и сами эти святые лишь похвалят, увидев, как они в камне давят нехороших христиан. Макога носкалил зубы в волчьей усмешке. На его вопль сбежались десяток защитников. В замахом руки послал наверх, вскоре там затрящало. Каменная фигура святого Дункана накренилась и полетела вниз. Внизу таранщики как раз и сготовились к последнему удару. По обе стороны бревна сгрудились воины, чтобы ворваться в разбитые ворота. Мечи и топоры были зажаты в руках, щиты на готове, даже дыхание затаили. Как вдруг сверху затрясчала, завыла. Лишь двое успели вскинуть головы, когда с неба обрушилось огромное, тяжелое. Святой Дункан ударил и по бревну, оно выскользнуло из рук, и сразу двенадцать глоток закричали от боли и страха. Да, сказал Макогон. Спасибо, святой отец. Святой Дункан был бы доволен. Ещё бы. Я слышал, он был удалой боец. Лучший, заверил Макогон. Дункан Малтон был сильнейшим и благороднейшим рыцарем, но под старость ударился в святость, то да всё, правда и там стал лучшим. Но говорят, и чёрт под старость в монастырь идёт.